которая предоставила ему средства для дальнейших обещаний, взяток и сделок. Это должно было вернуть ему способность смеяться, должно было изгнать тьму из его глаз. Но не вернула. И не изгнала. — Она слишком низкого положения, чтобы стать твоей женой! — бросил отец, опуская кружку. — Балот, я не дам дозволения! Больше никаких свиданий с этой женщиной! «Но она из хорошей семьи!» — воскликнул Балат, вскакивая и упираясь руками в стол. Был обед, так что Шалан надлежало присутствовать здесь, а не прятаться в своей комнате. Она сидела за отдельным столиком чуть в стороне. Балат стоял напротив отца за главным столом. «Отец, они твои вассалы!» — резко напомнил он. «Ты сам пригласил их с нами поужинать!» «Мои рубегончие ужинают у моих ног!» — парировал светлорд Давар но моим сыновьям не позволено за ними ухаживать. Дом Тавинер и близко не отвечает нашим амбициям. А вот о суде Валом стоило бы поразмыслить». Балот нахмурился. «Дочь великого князя?» «Да ты шутишь? Ей уже за пятьдесят, она не замужем, потому что ее мужа убили на дуэли. В любом случае, великий князь такого никогда не позволит».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 Вышел на ходу, вытаскивая меч из ножен. Девушке сделалось очень холодно. Даже Луиш забеспокоился и положил ладонь отцу на руку. — Ты мерзавец! — прошепел баллот бледнее. — Я! Балот, ты что? — спросил отец, стряхивая руку Луиша и наклоняясь к Балоту. — Давай, скажи. — Ты вызовешь меня на поединок? Не думай, что в этом случае я тебя не убью.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 «Балот, ты на самом деле виделся с Хеллороном?» «Да». Он попросил меня никому об этом не рассказывать. Брат предупредил меня, что, возможно, уедет надолго, и велел, велел присматривать за семьей. Балот уронил голову на руки. «Шалан, я не могу стать им!» «Тебе и не надо. Он храбрый и сильный, но он нас бросил». Балот посмотрел на нее. По его щекам текли слезы. «Может, он был прав? Шалан, может, это единственный путь? Уехать из дома?» «А что такого?» — спросил Балат. «Ты день за днем проводишь в заперти. Тебя выпускают только, когда отцу надо похвастаться. Юшу опять пристрастился к игре, ты это знаешь, пусть он и сделался умнее. Виким твердит, что станет ревнителем, но я сомневаюсь, что отец позволит ему такое».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 Я верила в то, что ты рассказала о своей первой жене, продолжала Мализа. Я поддерживала тебя, я жила с этой тучей над домом, и теперь я слышу это. Лупить слуг одно дело, но убийство собственного сына. Отец что-то прошептал Рину. Шалан вздрогнула и едва успела добраться до другого конца коридора, как тот выскользнул из комнаты и закрыл дверь со щелчком.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 Заорал он топой по лестнице. Ничего этого бы не случилось, если бы вы все просто подчинялись.